На сайте Международной медицинской помощи, организующей поездку в Панаму, оставалась последняя вакансия. Хирурги там особо не требовались, индейцы по большей части страдали от дизентерии, диабета, холера и воспаления легких, но поскольку ММП искала добровольцев, готовых не только лечить бесплатно, но еще и уплатить за этот акт человеколюбия 3000 долларов, организация не могла привередничать и приняла меня. Тот факт, что Соболева могла позволить себе такую поездку, только подтверждал. Худшие опасения Виктора. Брошюра обещала доступ к девственным островам Панамы, вечера у костра, белоснежные песочные пляжи, ныряние в коралловых рифах, водопады в джунглях, попугаев на ветвях, южноамериканского орла Гарпию и редких белых обезьян-тамаринов. Экзотика дальних стран всегда действовала на меня безотказно, и я устал, больше всего мне хотелось драть куда-нибудь подальше от всего этого, от Виктора, желательно, на тропические острова в теплом океане. Соболева я не опасался, даже если она с этими искренними, серыми, открытыми глазами и трепетными, как крылья бабочки, боровями, оказалась бы агентом самого аулицифера. Из всех возможных злоумышленников Екатерина была единственной, кто точно знал, что «газырь уже не у меня». Все следующее утро я носился по больнице, пытаясь перенести операционные дни. Соболева, конечно, спрашивала, чем закончилось похищение Самиры. Я коротко ответил, что все в порядке, Самиру освободили, больше я ничего не знаю и знать не желаю. Добавил, что мне посоветовали на эту тему вообще не говорить. Она кивнула и больше не спрашивала, да и зачем ей. Она знала, что газыря у меня нет, и я знал, что она это знает, но она не знала, что знаю я. Очень просто. Так это и останется. Я ждал путешествия, как окончание тюремного срока. Все-таки здорово меня измучила эта эпопея с газырем. Оставшиеся рабочие дни я не вылезал из операционной чтобы успеть до отъезда переделать элективные операции, которые не удалось отложить. Мы с Оболевой зарегистрировались на один полет. К счастью, Деннис с нами не летел. В субботу была годовщина смерти отца. Мы с матерью навестили его могилу, и, как каждый год, это был печальный день. Все, что осталось от него, беленький параллелепипед памятника с именем и датами рождения и смерти на Национальном кладбище Лос-Анджелеса и звезда его память на стене штаб-квартиры ЦРУ в лэнгли По дороге к машине я сообщил матери, что в воскресенье улетаю на неделю в Панаму с международной медицинской помощью. Соболева тоже едет. Мать сделала многозначительные глаза. Я поспешила осудить ее радость. «Виктор думает, что она завербована российским ФСБ, чтобы добыть газырь». «Чушь какая! Надеюсь, ты ему не поверил?» «Трудно не поверить, когда она сама призналась, что взяла газырь, а когда я потребовала его обратно, подсунула мне другой». Мать завертела многострадальный кулончик. «Сейчас, когда ты сказал я вспомнила. Она ведь первая заговорила со мной о газыре». Откуда-то она о нем знала, еще до того, как я его упомянула. А в ней много загадочного. В любом случае, не волнуйся, газрюжа у нее, а больше ей ничего от меня не нужно, мне ничего не грозит. Мать все-таки вывалила на меня ворух совершенно бесполезных советов и предостережений. Я покорно кивал, мы дошли до ее машины, и теперь я ждал, пока она сядет за руль. Она все мешкала. Взяла меня за руку, призналась. «Мне страшно, Саша. Такое ощущение, что я не могу проснуться. Как будто я вот-вот соберусь с мыслями и пойму, в чем дело. Но все время то одно, то другое. Такое тревожное ощущение, как будто дверь забыл запереть. Ты просто взволнована. День такой, мам. Я вернусь из Панамы, и мы с тобой куда-нибудь сходим. В твой любимый итальянский ресторан. Идет?» «Да, да, обязательно». Она ласково погладила меня по руке и улыбнулась с хитрым видом. «Патрик-то каков, а?» Каков? Никогда я не пойму женщин. По мне так Патрик доказал, что он алчный и недалекий, а матери в тех же обстоятельствах он почему-то показался мужественным и верным. Удивительно, как украшает мужчина в глазах женщины простреленное колено. Последний вечер до отъезда я провел с Колином и Брайаном. Мне было невыразимо приятно в компании людей, которые не имели ни малейшего представления, кто такой Пихлеви. В воскресенье утром встретился с Екатериной в терминале. Она была такой же спокойной и доброжелательной, как всегда, и казалась такой же искренней и открытой. Неужели она думала, что подмену газыря никто не заметит? В салоне самолета я поменялся местами, чтобы сидеть с ней рядом. Она наклонилась ко мне, от нее пахло свежими, чуть гордковатыми цитрусовыми духами. «Доктор Воронин, у меня взломали квартиру». Это могло быть попыткой бюро и Виктора вернуть газырь. «Что-нибудь пропало?» «Нет, по-видимому, Дэнис вовремя их спугнул. Только рылись в вещах. Это ужасно противно». Примене ее сожителя у меня сразу испортилось настроение. «С вас, Екатерина, кажется, я уже никого в Элэй не знаю, с кем бы это ни случилось. В полицию сообщили?» «Конечно. Но, думаете, будет толк?» «Нет, но таков ритуал... Ритуалы не предполагают конкретной пользы. Они дарят нам душевное умиротворение». Остаток полета я краем глаза изучала ее грудь, красивые руки с тонким золотым кольцом и узкие бедра, занимавшие только половину сиденья. В голове не укладывалась мысль, что она работает на внешнюю разведку России. Но, наверное, это часть должностных обязанностей — излучать так много достоинства, быть такой сдержанной и одновременно притягательной, чтобы твои собственные жертвы замиранием сердца ждали шести дней с тобой в джунглях Панамы. Хотя у нее же Деннис, черт бы его побрал, бывший спецназвец Денис. Впрочем, благодаря Самире я уже начал привыкать, что теперь красивые женщины хотят от меня не только того, что им могут предложить мое общество, тело и кошелек. В аэропорту Панамы мы поспешили пройти паспортные контроль и таможню, чтобы успеть на местный рейс на архипелаг Бокас-Дель-Тора. Поэтому меня застиг врасплох звонок Патрика. Я не стал выслушивать его вечные жалобы, только удостоверился, что он пошел на поправку и попросил оставить меня в покое до возвращения в следующий понедельник. Патрик как-то неожиданно легко уступил. В застекленном павильончике зала прилетов нас уже ждали остальные участники миссии. Шестеро врачей и дюжина медсестер и медбратьев. Маленький самолет приземлился, подъехал к стеклянной двери, к нему подкатили лесенку, из самолетного брюха вылезло несколько загорелых отдыхающих, а мы забрались на их место». Наш путь с острова на остров был похож на скачки кузнечика. Каждый раз мы опускались на сплошной массив зелени, и в нем открывалась узенькая короткая посадочная полоса, вырубленная в джунглях. До последнего момента казалось, что нашей стрекозе никогда не попасть на эту крохотную дорожку. А когда мы все же садились и мчали прямо на непроходимую чащу, не верилось, что успеем затормозить». На каждом острове несколько пассажиров сходили с трапа, а мы разворачивались и неслись прямо на деревья, чтобы в последний момент избежать лобового столкновения и круто взмыть вверх. Наш остров Колонн был последней остановкой. На Колонне мы разделились на три группы, каждая отправлялась в свой пункт. Нас Соболевой, двумя медсестрами и медбратом моторная лодка повезла на соседние Исла саларты Вовсю светило солнце, моторка весело скакала на крошечных волнах, океан свел зелеными клумбами островов, сквозь воду просвечивали бирюзовые заплатки отмелей с оранжевыми морскими звездами. Ветер трепал на вес и натягивал майку доктора Соболевой на груди. Я ничего не мог поделать, она мне нравилась. Пусть она коварна, как злодейка из фильмов о Джеймсе Бонде, зато благодаря ей в экзотической Панаме я чувствовал себя молодым Шоном Коннери». Нас поселили в здании бывшего американского госпиталя, который прекратил свое существование почти сто лет назад, когда остров покинула цивилизация, существовавшая здесь в обличии американской фруктовой компании. Электричество проточной воды и телефона не имелось, как и было обещано в Завлекательном проспекте. Вода из старого колодца нуждалась в очистке и кипячении вечером наш проводник опекун антонио повез всю группу в ресторан ближайшей туристической лоджии екатерина распустила каштановые волосы в операционной всегда упрятанные под хирургическую шапочку и длинные прямые пряди бились и трепались на ветру А вместо вечной синей униформы теперь на ней было короткое черное платье с открытой спиной Мы сидели у самой кромки океана, с ногами в песке волны, мерно шипели на горизонте, мигали уютные огоньки соседнего островка, пиво было холодным, над головой сухо шуршали крона пальм, и Екатерина больше не выглядела серой мышкой. Теперь, когда я знал о ее двуличьей коварстве, она казалась прелестительной, настоящей роковой женщиной из Бондианы. Только теперь поздновато, пожалуй, я осознавал, с какой сокрушительной силой способна бить эта серенькая птичка. Соблазн Самира сверкал, был виден издалека, рассеивался на всех и при приближении только грел. Очарование Екатерины заставало тебя врасплох и сжигало до тла, как лазерный луч. Я вспомнил свою теорию попкорна и фрукта и впервые забеспокоился. Кажется, я угодил из огня да в полумя. Похоже, мне в последнее время нравились исключительно девушки, которые интересовались не столько мной, сколько проклятым газырем. Впрочем, о оба помалкивали. Екатерина смешно рассказывала институтские байки, смеялась моим анекдотом, и с каждой бутылкой пива становилось все неотразимее. Антонио вернул нас в нашу обитель, и я церемонно простился со всеми, не предприняв даже попытки оказаться Соболевой в одной кровати. Я не был так щепетелен с Самирой, и место, куда бумерангом ударила моя вина, болело до сих пор. Я не хотел повторения, я больше не хотел спать с врагом. Нет, хотел, конечно, но не верил в успех и потому разумно решил воздержаться. На следующее утро она сидела в древней «Тойоте» Антонио в обычных бесформенных врачебных скапсах, но было поздно, я уже не мог отделаться от подозрения, что под этой хунвейбиновской униформой надето белье «Эджин правотюр». Антонио отвез нас в рыбацкий поселок индейцев в Гуяме. Наш маленький полевой госпиталь расположился под огромным тентом, натянутым на спешно сбитых деревянных палках. В их тени стояли скамьи, два стола и два стула для нас с Екатериной. Койкой служил синий брезент, разложенный прямо на земле. Снаружи в тени пальм сидели на корточках старики, женщины и дети. Весь день мы осматривали чири, фурункулы, кожные заболевания, выслушивали жалобы на инфекции, желудочные расстройства, прослушивали легкие, тут же раздавали антибиотики, делали внутривенные инъекции. Наконец Антонио объявил перерыв на обед. Тарелки с курицей, рисом и бобами уже ждали. Екатерина ела молча, потом вдруг положила вилку и закрыла глаза рукой. Из-под ладони просочились и потекли слезы. Я обомлел от неожиданности, не знал, что сказать, и только бормотал. «Катя, что случилось, Катенька?» Она только головой мотала. Мне нестерпимо захотелось утешить ее, обнять, погладить, прям какой-то рефлекс жалости. В качестве противоядия я напомнил себе, что она выкрала единственную память о моем прадеде, из-за чего погиб один из спасителей Самиры что она агент враждебных спецслужб, но это не подействовало, потому что я только что пять часов своими глазами наблюдал, как она помогала страдающим людям. Простите, Александр, вчера в счастливом подпитии мы окончательно перешли с фамилии на имена. Не могу. Здесь одна женщина, у нее трое малышей, такие славные крошки, у них такие чудные мордашки. Да, я понимаю, детей жалко. Я бормотал что-то нескладное, что первое приходило в голову. Она замотала головой. «Нет, не то, с ними все хорошо, я не из-за них». Убрала руку, взглянула на меня несчастными мокрыми глазами, брови страдальчески стиснуты. Я не выдержала, дала этой женщине деньги. Ерунда, 10 долларов, но она так посмотрела на купюру и так ее вертела, что я догадалась, что она даже не может понять, сколько это. Вот это невыносимо. Я молчал, просто не знал, что сказать. Как может женщина, которая, не моргнув глазом, подвергла опасности жизнь Самира, внезапно разреветься из-за безграмотной индианки? Она смахнула слезы, нервно засмеялась. Конечно, я слышала, что даже в наши дни есть неграмотные люди. Но раньше я никогда не видела человека, который даже цифры бы не узнавал. Она была такая жалкая, такая потерянная и беспомощная. У меня прямо сердце переворачивается, что есть такие женщины с такой судьбой. Понимаю, как это глупо. Она махнула рукой. «Катенька, на меня самого невесть откуда нахлынула непрошенная, мучительная жалость. Заразная, как зевота. Но не к индийской женщине, а почему-то к самой благополучной Екатерине. Давайте будем делать, что можем. Посмотрите на очередь, там еще человек сто, которым мы можем помочь. А всем мы помочь не в состоянии». Она по-детски шмыгнула, кивнула, жалко улыбнулась и принялась быстро с аппетитом уничтожать рис и курицу. Я не знал, что думать, что ты Виктор явно напортачил. Не могла Екатерина сознательно украсть газырь, не могла она быть ко мне посланной, не могла. Вот насчет Самира все было ясно с того момента, как она поздоровалась по телефону, несмотря на весь ее актерский талант. Вечером я одолжил у Антонио Тойота и поехал в лоджию, где имелся Wi-Fi. В ускоренном режиме я осваивал шпионские навыки. Позвонил Виктору. Надо же, этот человек, которому когда-то ничего не стоило оставить 12-летнего мальчишку на скале во время бури, теперь прямо извелся от беспокойства. Сашка, где ты? Что происходит? Виктор, мы в порядке на острове Саларте. Вокруг одни джунгли и хворы индейцы. Никаких признаков шахских сокровищ. Отлучиться здесь куда-то она не может. Она постоянно у меня на глазах. Екатерина сказала, что у нее вскрыли квартиру. Это ваши люди? Ладно, не говорите, раз нельзя. Нет, у меня не было возможности проверить. Да, постараюсь, если будет возможность. Буду внимателен всего. На третий день Екатерина узнала от одного из индейцев, что где-то на Крошечном соседнем островке есть подземная полузатопленная пещера. Мы решили отправиться туда вдвоем в субботу. В субботу, в наш последний день, клиника работала только до обеда. Но чтобы полевой госпиталь превратился в кромешный ад, этих нескольких часов хватило за глаза. Сразу после завтрака принесли на носилках подростка, 14 лет, он был в бреду, его левая нога чудовищно распухла и приобрела какой-то сероватый оттенок. Я попытался надавить на голень, под кожей чувствовались пузырьки газа, под нажимом они почти хрустели внутри. «Это похоже на газовую гангрену». У мальчика бешено колотилось сердце, артериальное давление не удавалось измерить, его просто не было. Травматический шок. Обе медсестры и брат ждали нашего решения. Индейцы сидели по периметру, только мать мальчика стояла рядом. Все молча обуравили меня глазами, Екатерина рассеянно спросила. «А что же делать? Ампутировать? Пока не поздно». Парни положили на стол, я щупал ногу, решая, где резать. Надрезал кожу на голени, но кровь из раны не потекла. «Придется отнять выше колена. У Катерины стало несчастное лицо. «Как он будет жить? Здесь же не протезов, ничего». «Это я понимал. Ампутация выше колена сделает парня лежачим на всю жизнь. А вот для ноги, у которой сохранилось колено, сделать протез довольно просто. С коленом он может ходить, сидеть, вставать, жить самостоятельной жизнью. Но если не убрать всю мертвую ткань, он вообще не выживет». «Хорошо. Начнем ниже и посмотрим». Поставили внутривенный катетер и влили в бедняку огромное количество жидкости. «Нам нужен метронизодол или клиндомицин. У нас есть?» «По счастью, эти дешевые антибиотики нашлись даже в нашей жалкой аптечке. Я наложил жгут над коленом, чтобы остановить кровотечение». «А пила? Пила у нас есть?» «Пилы не было». Медбрат приволок японский нож для сучьев. Мать парня охнула и осела на землю. Мне было не до нее. А с горем пополам наши медсестры стерилизовали нож над горелкой Примуса. Одна из них, Сьюзан, держала мальчика за руку. Екатерина была бледной, как сам больной. Кусала губу, но держалась Только спросила шепотом, «А что, если он умрет?» У меня не было ответа. Это единственный шанс его спасти». Сейчас я сожалел, что паркер не с нами. Я бы с радостью в сотый раз выслушал его любимую историю о том, как он примерил участок и заставил соседей передвинуть забор на 15 дюймов. По моему указаниям, сьюзен развела порошок пентанолы в воде и ввела его в вену. Доктор Воронин, нужно быстро. Пентанола хватит минут на 10. Я взял скальпель, надрезал посреди голени, но мясо под кожей выглядело очень плохо. Сделал второй надрез чуть выше. Здесь плоть тоже сгнила, придется ампутировать выше колена. Хлынула кровь. Сьюзан давала дышать ребенку маской, просто положила резиновую маску на лицо мальчика и сжимала определенную к маске грушу, потому что кислорода у нас не было. У нас вообще почти ничего не было, кроме спирта и скальпеля. Как мы будем знать, что он еще жив? Я буду следить за пульсом. Я перерезал мускулы и начал пилить кость. Екатерина подслушивала, открывала рану, перевязывала сосуды. Наконец, нога отвалилась, и ее унесли. Стало легче дышать. Теперь надо открыть жгут, чтобы проверить, есть ли в надрезе живая ткань и кровоток. Если крови в ране нет, бактерии будут размножаться и дальше. Мальчишке повезло, кровь хлынула. Мы снова натянули жгут. Артерия была перевязана, но мускулы продолжали кровоточить. С этим нужно было что-то делать, и приятного решения здесь не было». «Паяльник у нас есть?» «Нет паяльника, но чем-то надо прижечь мягкие ткани». «Ладно, раскалите нож, будем прижигать». По счастью, был примус для кипячения воды. Екатерина подержала нож над пламенем, пока металл не побелел, вдохнула, закусила губу и решительно прижала лезвие к мышцам, свисавшим с культи. В воздухе распространился запах жареного мяса. Еще раз то же самое, еще... Нет, она, конечно, могла быть даже палачом, не то что шпионкой. Не зашивайте рану плотно, пусть гной вытекает. Я поискал глазами мать мальчика, сказал ей по-испански. Вашему сыну повезло, мы сохранили ему колено. Сюзан, дайте им таблетки, пусть он продолжает принимать их, по крайней мере, 48 часов. Весь наш маленький медотряд уважительно молчал. Я помог Соболевой зашить культю. Индийцы наблюдали, не дыша, а когда я наконец закончил и сдернул перчатки в совершенно мокрых рук, они почтительно зашептались и немного расступились. Уверен, я могу претендовать на должность главного шамана племени Гуями, а то и какого-нибудь скромного племенного башка. Мы с Екатериной стояли, как два чикатила, по уши в крови и смотрели друг на друга счастливыми глазами. Я устал, но отменять экспедицию в подводную пещеру не собирался. Наоборот, это выглядело заслуженной наградой. Мы наняли моторную лодку, и ее хозяин повез нас к соседнему острову, одному из бесчисленных мангровых кущ в океане. Недалеко от берега он выключил мотор и принялся грести. Лодка бесшумно продвигалась по каналу среди корневищ. Было жарко и тихо, только плескались весла, шуршали ветви. Из кустов время от времени вспархивали удивительные птицы. Кое-где на берегу затаились крокодили и бревна. Мы словно заплыли в заколдованное королевство. Длинный локон выбил у Екатерины из конского хвоста и спустился вдоль шеи ключицы. У меня ёкнуло сердце, и я бы скорее уставился на парящую в небе птицу. Причали к берегу, и проводник повёл нас через джунгли к на индийской стоянке. Один из индейцев объяснил по-испански, что пещера затоплена водой, и нам нужны сапоги. Сапоги у него имелись, и за несколько долларов он готов был одолжить их нам. Я с сомнением посмотрел на ножки Екатерины, аккуратные, ухоженные, маленькие, с розовым лаком. Они никак не были предназначены для грубых резиновых сапог, в которых уже много лет потели ноги всего индейского племени. Но она даже глазом не моргнула, скинула сандалии и без колебаний влезла в сапоги. Я снова подумал, что она могла быть кем угодно, святой, героиней, даже сотрудницей спецслужб. Впрочем, и в этих сапогах она оставалась стильной и холёной. Она была из тех женщин, которых и не смог бы испортить даже прыщ на щеке. От нее исходило такое излучение, что все, что безнадежно изуродовало бы любую другую женщину, у нее оставалось вне воспринимаемого мужчины и спектра, в том числе ее двуличия. К пещере через джунгли вела сырая глинистая трубка. На одном из деревьев висел ленивец, похожий на огромный мохнатый нарост. С остальных ветвей свисали длинные сучки». Екатерина сорвала один из стручков, раскрыла. Внутри оказались белые толстые фрукты, похожие на личи. «Попробуйте, они вкусные. Их здесь называют ванильным мороженым». Фрукты, в самом деле, оказались сочными, чуть-чуть терпкими, со слабым привкусом ванили. Внутри были черные косточки. Я разгрыз, и косточки у них оказался редкий и неприятный вкус. «Я пожевал, но не выдержал и выплюнул». Екатерина засмеялась. Косточки не едят, из них индейцы гонят какие-то наркотические вещества. Мы дошли до огромного грота, в котором стояла вода, и под сводами груздями висели летучие мыши. На воде качалась старая лодка. Я помог Екатерине забраться внутрь, прыгнул сам, и наш индийский хорон направил лодку вглубь пещеры, отталкивая шестом. На лбу у него горел фонарик. Екатерина тоже покопалась в своем рюкзаке и вытащила припасенный фонарь. Только у меня никакого света не было. Но мне было все равно. Не знаю, что там было в этих фруктах, но у меня сильно кружилась голова, и я ощущал волшебную легкость. Я не сомневался, что увижу все без всякого фонарика. И вообще я был счастлив, меня наконец-то осенило. Надо просто все бросить и остаться жить здесь, на этом острове, с прекрасной, изумительной женщиной, Катей, и с этими славными индейцами. Я гладила ее руку и говорил, что здесь нет никаких газырей, никаких больничных администраций, нет Виктора. Нам здесь будет с ней очень хорошо, и она может забрать у меня все, что хочет. Пожалуйста, мне для нее ничего не жалко. Пусть только продолжает кормить меня этими стручками и так чудесно пахнуть. А мне только самую малость смешал проводник. Он то и дело окликал нас, указывал на какие-то черепа на уступах стен, Наслуженные ритуальные камни, древние черепки, но он тоже был отличным парнем, я это чувствовал. Наконец он высадил нас на отмель, и я хотел немного погулять, и Екатерина почему-то тянула меня за руку и уговаривала остаться. Но я прибыл сюда не для того, чтобы сидеть в лодке с туканом. Впереди был проход, и он вел как раз туда, куда мне было нужно». Екатерина побежала за мной. Куда девался проводник, я не знал, но мне было все равно. Некоторое время я очень весело шагал в темноте, хихикая, когда Екатерина пыталась обогнать меня или схватить за руку. Мне вода уже была выше пояса, ей по грудь. Один раз я быстро обернулся к ней, она налетела на меня, и я обнял ее. Я знал, что все могу, мне все удастся. Было только немного трудно собраться с мыслями, поэтому я сказал медленно, зато очень веско. «Ах, Катенька!» Здесь я слегка отвлекся. Ее фонарик слепил меня, я сорвал его с нее и бросил в воду. Он продолжал тускло светить со дна. Ты так вкусно пахнешь? Тут я решил раз и навсегда все выяснить. Катя, признайся, какого черта ты подменила мой газырь? В темноте я не видел выражения ее лица, но сразу почувствовал, как одеревенело все ее тело. Она стряхнула мои руки со своих плеч и оттолкнула меня. Я не удержался, невольно сделал шаг назад и полетел куда-то вниз, в нескончаемую глубину. Вода накрыла меня с головой, от неожиданности я захлебнулся, резкая боль пронзила левое плечо и левую руку. Я успел сообразить, что упал в подводную яму и суматошно замахал руками и ногами, больно натыкаясь на стенки. В сплошной теме не было ни дна, ни верха, я потерял ориентацию, сильно ударился обо что-то головой, судорожно вдохнул, захлебнулся и потерял сознание».